25 рейтинга опасности. Брет с собой не боевых персонажей на разборке с пиратами было не самым разумным решением. Ладно ещё Аини. У мейлонки, как и у всех представителей её расы, имелись врождённые бонусы на работу с холодным оружием и скорость перемещения в бою. К тому же, уже один вид рыжи перевотчится в своё время фактически В одиночку выкосивший половину экипажа пиратского перехватчика должен был наводить страх на капитана Рикки и его команду. Да, это была, конечно, не та смертоносная Айни, убийца Морф какого-то там запредельного уровня, но пираты-то об этом не знали. В общем, участие Мейлонки в этой авантюре было еще более-менее оправданным, но у Линне... В своё время торговка уверяла меня, что никогда не пользовалась оружием и не имеет никаких боевых навыков. С тех пор, правда, много что произошло. Был даже штурм военной базы Милейфатов, в котором Улине Тар наравне со остальными принимала участие. Да и лазерный пистолет у мирной торговки откуда-то появился. Но всё равно рассматривать махнатую женщину Гекко в качестве полноценной боевой единицы было бы несколько опрометчиво. Я почти что передумал, решив отправить у Ленетар на фрегат. Вот только моя компаньонка, сама того не ведая, все же склонила чашу весов в сторону своего участия. «Как я счастлива!» Не скрывала торговка своего восторга, вместе с остальной группой шагая в сторону лифтов и вслух комментируя свое внутреннее состояние. «Я уже в третий раз на станции Медурот-4, но впервые не трясусь от страха при виде каждой тени». Я иду с гордо поднятой головой. Я не беспомощная жертва. Я готова встретиться со своим страхом лицом к лицу. И чем бы ни закончилась перестрелка с пиратами, я всё равно буду помнить этот миг как один из самых важных и переломных в моей жизни. Сами понимаете, в такой психологически важный момент отдёрнуть мою спутницу и отправить её на фрегат стало бы с моей стороны крайне неправильным поступком. который подорвал бы хорошие отношения с Улине и имел бы самые негативные последствия в будущем. К тому же я надеялся, что никакой перестрелки не будет, а капитана Рикки Панмиса удастся запугать и заставить компенсировать нанесённый моей фракции ущерб в 2 миллиона кристаллов. Но даже если я и ошибался насчёт запугивания, экипаж перехватчика от TEP MH2 состоял всего из шести игроков. из которых опасными были лишь трое. Мой же отряд состоял из семи бойцов, к тому же на нашей стороне был фактор внезапности. Так что я оценивал шансы проучить подлого фальшивого монетчика как хорошие. Спустившись на лифте на 33-й уровень космопорта, я привёл свою группу к одиннадцатому стояночному ангару. Ведущая к звездолёту дверь оказалась предсказуемо заперта, но это препятствие нисколько меня не смущало. Я уже знал, что замок подобной двери можно открыть мощным электромагнитным импульсом. К тому же, у меня в команде был профессиональный вор. Да и на худой конец, можно было попробовать повторить трюк с взятием кого-нибудь из находящихся внутри под ментальный контроль. Насначала нужно было оценить обстановку, и я активировал пиктограмму сканирования. Навык сканирования повышен до 32 уровня. На моей мини-карте за стеной Это бразильские отметки только двух игроков. Милонца 84-го уровня и Гекко 89-го. Находились они далековато, почти на самой границе радиуса сканирования. И информация о них вышла скудноватой, даже игровой класс не определился. Хотя и так было ясно. Судя по расам и уровням, внутри находились капитан Рикки и его могучий охранник. Странно, конечно, что врагов было так мало. Хотя до старта звездолёта оставалось ещё порядка 20 минут, так что, возможно, остальные члены экипажа пиратского перехватчика должны были подойти попозже. Их всего двое. Очень удачный момент. Не будем терять времени. Тени, вскрывай замок. Мой котёнок послушно присел на корточки возле цифровой панели и достал свои инструменты. В ход пошёл взломщик кодов, и не прошло и минуты, как дверной замок тихо щёлкнул. Я похвалил гордого собой вора и приказал всем достать оружие и приготовиться. Помощника капитана, огромного бойца Гекко, сразу валим без всякого предупреждения. Пока он не успел опомниться, и не перебил половину нашей группы. А вот капитан Милонец нужен мне живым. Все поняли? Тогда входим. То, что мы ошиблись, я понял фактически сразу. когда вместо пиратского капитана и его опасного громила-охранника увидел двух незнакомых игроков в оранжево-синих робах, станционных техников, стоящих на высокой раскладной лестнице стремянки и, похоже, меняющих или полирующих плиты обшивки звездного перехватчика. И хотя я понял ошибку и опустил аннигилятор, вот только остановить своих союзников уже не успел. Миг. Изрешечённая пулями и лазерными лучами тело Гекка-ремонтника свалилось со стремянки. Его напарник Милониц испуганно взвизгнул и выронил инструменты. Что-то вроде шуруповёрта и строительного пистолета для забивания дюбелей. А затем совсем по-человечески поднял обе лапы вверх, сдаваясь на милость непонятным атакующим. А а где капитан Рики? Задал я вопрос ошарашенному ремонтнику. Кстати, инженер по классу причём достаточно высокоуровневому. Арун Вамарт, мелонец, прайд космического странника, инженер 84-го уровня. Поскольку ответа так и не последовало, я постарался ментально успокоить перепуганного мелонца, заодно произнеся миролюбиво, насколько это вообще было возможно в данной ситуации. Да пусть ты лапы, мы тебя не тронем. У нас просто имеются вопросы к капитану этого перехватчика, Рикки Пан Мисо. Не знаешь, где он? Инженер еще раз взглянул на бездыханное тело своего напарника, но лапы все же опустил и ответил уже вполне адекватно. «Дык, не знаю. Должен был уже подойти и заказчик. Приказал нам подготовить корабль к старту. Сказал, позже вернется и рассчитается по факту выполненных работ». Я подошел ближе и остановился возле стремянки. Подобрал выроненный ремонтником шуруповерт и передал его в лапы. Всё также напряжённо сидящему на лестнице бура рыжема милонцу. "Что же, признаю, произошла досадная ошибка. Мы обознались. Вот тебе компенсация за переживания, а твоему напарнику за тревоги и потери прогресса". С этими словами я достал кошелёк и перевёл Ахмату Милонцу 500 крипта. "Почти это вам на двоих, и не вздумай скрыт деньги от того гекко". Инженер неторопливо достал свой коммуникатор. Ознакомился с пришедшим сообщением, и посмеил онся довольно приоткрылось, явив множество мелких острых зубов. "Так, я не в обиде. Всякое бывает тут на медуро. Каждый может обознаться. А твой заказчик ушёл на станцию, то есть в коридор, или вообще вышел из игры в реал?" продолжил я допытывать, вышедшего из состояния ступора станционного работника, пытаясь в зависимости от его ответов продумать стратегию дальнейших действий моей группы. Вот только ответить Арун не успел. В паре шагов от меня одновременно появились две мелонские фигуры. В игру вошли капитан Рикки Панмис и его воспитанник Ави Уирикки. Стрелять из анигилятора пришлось на вскидку, с одновременным перекатом в сторону, так как оба врага увидели меня и сразу потянулись за оружием. Ловкость повышена до 18. Навык ружья повышен до 50-го уровня. Навык меткость повышен до 33 уровня. Навык псионика повышен до 69 уровня. Получен 72 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Не уверен, что когда-либо смогу повторить такое. Да, я уже держал аннигилятор в руках, а противники только вошли в игру и были расслаблены, но я опередил обоих Миелонцев в скорости реакции. Да, опередил Миелонцев. Славившихся непревзойдёнными мастерами Ближнего Боя, стремительными и смертоносными. При этом я не только опередил угрозу даже без навыка ощущения опасности или, по крайней мере, до получения телом какой-либо отдачи от этого навыка, но и идентифицировал, кого именно убивать, а кого взять под ментальный контроль. Нет, вы только вдумайтесь. Лично я был очень горд собой. Откровенно рисуешь на публику. И они тропливо, с достоинством выпрямился и лишь потом оглянулся, чтобы воочию оценить результат моих действий. Тави у Рикки, в валенсинном металлическом полу ангара, и умирала от потери крови и болевого шока. Трудно жить без правой лапы, отстреленной вместе с плечом и большим куском туловища. Пиратский капитан Рикки Панмис застыл как статуя и пронзал своими вытянутыми вперёд клинками пустое место. на котором я стоял всего лишь несколько секунд назад. Мои же спутники, без толкова хлопая вытаращенными глазами, замерли с открытыми ртами и мордами. Взять его, указал я громадным братьям гекко на парализованного противника, и только после этого немая сцена закончилась. Все находящиеся в ангаре игроки как-то одновременно пришли в движение. Со всех сторон послышались удивлённые и восхищённые реплики. «Мастер Камар, прости, я растерялся!» «Капитан, ты не ранен?» Эта фраза была произнесена у Лине и Айми хором на двух разных языках. «Теперь понятно, как ты мою группу на пароме уделал!» Даже по-прежнему сидящий на стремянке инженер Мейлонец, про которого все уже забыли, и то влез со своим комментарием. «Ребята, а крутой у вас капитан! В одиночку двух опасных пиратов одолел! Вам, случайно, инженер не нужен на корабль?» ф30 повышен до 50. Инженер. К нам в экипаж фрегата просится инженер. Только бы не вспугнуть его. Стараясь не выдать своего возбуждения, я поднял голову на миланце и спросил с езвительной усмешкой: "А ты в космосе-то хоть раз бывал, инженер? Или всё игру лишь обшивку пиратским звездолётом полировал тут на станции?" "Обижаешь, капитан". Совершенно искренне возмутился Аррун Вамарт. И я почувствовал, что он не лжёт. Я полжизни провёл в космосе. Сперва помощником инженера на звёздном рудовозе типа ВИЯ, затем уже старшим инженером на челноке Шамиру, а потом мой бывший капитан проиграл свой корабль вместе с грузом тут, в местном казино. И я застрял на станции Мидуро 4. Я нарочито ровным, надушным тоном отправил Улине и Айне общаться с этим кандидатом. Сам же вернулся к захваченному пиратскому капитану, которого уже обезружили и крепко держали под руки, двое могучих громил Гекко. Прежде всего, не слишком любезно ухватив Миллонса за подбородок, повернул его морды к себе и встретился с ним взглядом. Как этот человек сумел сюда набраться? Вот же я влип. А ведь Прайдка смотрит ему как назло на зло на большое хотеть. Надо да их просить у них помощи. «Нет уж, лучше умереть, чем снова выставить себя неудачником перед большим боссом Аби. Вот дёрнул же меня за хвост вечно проклятый. Когда я соглашался на авантюру с фальшивыми кристаллами, нужно было отказать, тогда Аби не было бы проблемы сейчас. Хотя, как возможно отказать лидеру Прайда?» Последние сомнения у меня исчезли, как и любые угрозения совести. Рикки знал о подсунутых моей фракции фальшивых кристаллах. В расчетах за платину. И прекрасно понимал, почему я выследил его. Что забавно, несмотря на сумбурные, близкие к паническим мысли, свободный капитан грозно рычал сквозь зубы, пытаясь меня запугать. «Комар, ты поплатишься за это подлое нападение. Думаешь, справился с двумя бойцами и все? А нет, это только начало. Ты не знаешь, с кем связался. Весь прайд космотой тьмы встанет на мою защиту». Да ну, с чего бы это вдруг? Издевательски поинтересовался я у молодого, строхнувшего капитана, пытающегося строить из себя крутого ветерана. "Разве твой прайд ка смотреть мы, хоть пискнул, когда я захватил твой фрегат в космосе?" "Нет. Они, прославленные бойцы, которые не любят неудачников и дистанцируются от них. К тому же, вот не задача, твой прайд сейчас на большой охоте и верняться не скоро." К тому же, я разбираюсь в ваших мейлонских обычаях и знаю верный способ показать, что честь твоего прайда не задета. Нужно всего лишь отрезать тебе хвостик и прикрепить себе на шлем. Ты не посмеешь!» Уже не скрывая испуга, взвизгнул молодой пират, разом потеряв как минимум половину своей напыщенности. «Еще как посмею. Хотя...» «Ты прав. Лучше я поручу эту процедуру кому-нибудь другому. Например, своему гладиатору. Я указал на настоящего по близости дагестанского атлета, поигрывающего трофейными, взятыми у ридке клинками, и привыкающего к новому оружию. Вот только Имран плохо разбирается в ваших традициях и не знает, что именно нужно отрезать в качестве трофея, а потому, как бы он вместо хвоста не отчекрыл тебе что-нибудь другое, болтающееся между ног. Эту угрозу стало последней каплей, после которой Рикки совсем обмяк и морально сдался. "У меня нет, Дяник, чтобы вернуть тебе те 2 миллиона кристаллов", заскулил он жалобно. Отсутствие денег у пойманного мошенника легко можно было проверить. Я кивнул теньни, и мой варишка расстегнул сумки на боках мейлонца, высыпав на пол ангара всё содержимое. Вещи, тряпки, какие-то мелкие электронные приборы. О! Синий электронный ключ-кристалл на цепочке, похожий на мой собственный. Я поднял капитанский ключ и швырнул Дмитрию Желтого. Пилот звездолёта ловко поймал трофей и принялся крутить на пальце. Не найдешь эквивалент 2 миллионам кристаллов в любой валюте. Возьму твой перехватчик, пригрозил я пирату. Рикки, подёргавшись в лапах, удерживающих его братья-гекко, неожиданно оскалил зубы. Он жаж Ты не сможешь вывести мой корабль со станции. Навыков ни у кого из вас не хватит, да и никто вас не выпустит. Пиратский капитан действительно верил в то, что меня не выпустят из ангара. Странно. Что может помешать мне это сделать? Рикке удалось сбить меня с толку, но буквально на секунду. Затем я догадался и рассмеялся. Ты считаешь меня настолько глупым, что я не догадаюсь перед стартом оплатить твой долг за стоянку? А корабль ты сам для меня выведешь. Мастер Комар, вот его кошелёк, а вот кое-что поинтереснее. Привлёк моё внимание тини, и я опустил взгляд. О, артефакт с базы реликтов. Покрытый рунами, плоский кольцеобразный диск, как раз по размерам подходящий к углублению в грудной бронепластине моего энергетического бронекостюма слышащего. Транслятор связи с пирамидой. Дополнительное оборудование для брони костюма слышащего. Плюс 3% ёмкость защитного поля брони костюма за каждый уровень слышащего. Плюс 15% радиус сканирования. Плюс 70% объём передаваемых в пирамиду данных. Требования к характеристикам. Интеллект 26. Восприятие 26. Требования к навыкам персонажа. Электроника 70 уровня. Управление механизмами 50 уровня. Внимание, у вашего персонажа недостаточно навык электроника. Минимальный уровень навыка для использования данного предмета электроника 70. Внимание, данный предмет предназначен для существа расы реликтов и не может использоваться представителем расы людей. Не знаю, зачем мне увеличение объёма передаваемых в пирамиду данных. Да и что вообще это за загадочная пирамида? Но хотя бы ради трёхкратного уже сейчас. Дальше будет ещё лучше. Увеличение объема защитного поля моего скафандра — вещь нужно было брать. Да, электроника у меня пока что не соответствовала требованиям, и опять же, у предмета имелось ограничение, только для реликтов. Но навык можно прокачать, а как снимать ограничения по расе, я уже знал. Кошелек пиротского капитана. Не такая модель, как у меня. Более продвинутая, похоже. Я взял из лаптиньи узкий серый пластиковый параллелепипед, И попытался проделать с ним какие-либо манипуляции. Бесполезно. Просто кусок гладкого пластика. Внимательно наблюдавший за моими действиями Рикки довольно осклабился. Радуюсь моей неудаче. Зря он так. Я встретился взглядом со скользящим Семилонцем. Эх, этого человека никогда не получится отпихнуть кошелёк. Тут ведь нужно прямо на неактивной поверхности ввести код, которого он не знает. Я и сам не каждый раз его вспоминаю. Хорошо хоть бабушка вышла невидимую подсказку на внутренней стороне головной повязки. А потом еще нужно прислонить для считывания мою левую лапу. Он не сможет. Что? Зачем он берет мою повязку? Только бы не догадался фонариком посветить. Навык ментальной силы повышен до 51 уровня. Навык мистицизм повышен до 24 уровня. Я действительно снял с головы Мейлонца повязку. или скорее это была шапочка с прорезями для ушей. И внимательно со всех сторон рассмотрел я. Сложный, вышитый геометрический орнамент, какие-то элементы которого отдалённо напоминали цифры, но не более того. Ничего конкретного. Подсказки я так и не обнаружил. Тени, а не было у него среди вещей какого-нибудь фонарика. Поинтересовался я, и котёнок Порывшись ногой в савальном барахле, действительно обнаружил и поднял крошечный, размером с пальчиковую батарейку фонарик. Только он не работает ни фига. Понажимал тени на все кнопки, но луча света так и не добился. Дай сюда. Фонарик выглядел сломанным, но я постарался визуально невидимым лучом, если такой всё же был, осветить головную повязку. И вот чудо. Некоторые из нитей с внутренней стороны засветились. дополнив уже имеющийся геометрический узор и образовав вполне осмысленную конструкцию из многочисленных, вложенных и пересекающихся прямоугольников. Ух, ё, 11 разрядов в числе! Не мудрено, что капитан не мог запомнить. Я воспроизвел пальцем это число на неактивном экране кошелька, но визуально ничего не изменилось. Тогда я воспользовался левой ладонью обездвиженного мейлонца и разблокировал, наконец-то, хитрое устройство. Навык электроника повышен до 56 уровня. Получилось. Так, что тут у нас? Баланс 13204 крипто. Да, не густо. Не то чтобы совсем ничего, как-никак 92 тысячи в драгоценных кристаллах Гекко. Для моей фракции Human 3 это была бы огромная сумма. Но ее едва хватит заплатить за стоянку перехватчика. Денег у пирата действительно было кот наплак. Но может удастся взять долг другим способом? Где остальные артефакты и артефактов, что вы взяли на Шамиру? Отвечай. Сломленный пират скрывать не стал и ответил, что давно уже продал всё ценное некому Маве, известному скупщику краденого тут, на станции Медуро 4. Но там только чара приликта был ценным. 50.000 крипто за него перепало. А остальное — шлак всякий бесполезный. Бронзовые кольца и диски непонятные, обломки какие-то. Мусор, в общем. Мава даже брать его у меня не хотел. Лишь по цене металлолома принял. А это исцарапанное каменное кольцо я себе оставил. Всё равно за него никакой цены не давали. Думал, может, найду кого-нибудь умного, кто сможет его свойства прочесть. Считай, что уже нашёл такого. Беззлобно усмехнулся я. Убирая древний артефакт к себе в инвентарь. Вот только это кольцо полезно только для слышащих. Для всех остальных действительно просто мусор. Теперь расскажи, где найти этого твоего Маву. В наш разговор влез тень и сообщил, что он знает адрес этого скупщика, так как сам несколько раз сбывал ему украденные вещи. Хорошо, одна проблема меньше. Я вздохнул и снова вернулся к самой важной теме. как пират-фальшивомонетчик собирается возвращать мне 2 миллиона кристаллов. «Я же уже говорил, что у меня нет денег», — снова окрысился Рикки. «Понятно. По-хорошему он упорно не понимал. Придется разговаривать с пиратом по-плохому». «Дмитрий, попробуй-ка завести перехватчик». Обернулся я к пилоту звездолета. «Если он на ходу, и скиллов у тебя хватит хотя бы вывести звездолет из ангара». То уж миллиона за полтора крипто пристроить мы его всегда сможем. Стой, стой, не надо, испуганно заверял пиратский капитан. Хорошо, я заплачу всю сумму. Верните мой коммуникатор. Мне нужно сделать один звонок. Я вложил в протянутую кактистую лапу многофункциональный кошелёк, выполняющий заодно и роль средства связи. И сказал крепко удерживающим пирата Баша и Ваше: "Позволит Рикки сделать звонок". Громадные братья Гекко рожали свои могучие лапы и отошли на шаг. Вот только этот подлый лохматый котера едва получив свободу действий, сразу же нарушил все наши договорённости, попытавшись сбежать. Бумс. Для своего побега Рик Ки решил воспользоваться навыком быстрого рывка. Вот только тяжёлая металлическая дверь в стояночный ангар захлопнулась буквально перед самым его носом. Остановиться милонец не успел. Эви весьма чувствительно впечатлился во внезапно появившееся перед ним препятствие. Ох, я и сам болезненно сморщился, так как даже с расстояния метров 15 отчётливо расслышал хруст ломающихся костей. Да и физиономия Рики стал напоминать породистого персидского кота с его плоской мордой. Навык управления механизмами повышен до 57-го уровня. Навык электроника повышен до 57-го уровня. Навык псионика повышен до 70-го уровня, авторитет повышен до 51-го. Эффектно получилось дверью, даже очень. Снова никто из моей команды не успел среагировать, но я прочел в мыслях пленника его план побега и заблаговременно продумал меры противодействия. Сейчас же видел в глазах своей команды неприкрытый восторг. Все они восхищались капитаном и были горды и счастливы состоять со мной в одном экипаже. Волочить его сюда, пока не очухался. Я поднял валяющийся на полу строительный пистолет и направился к удерживающим беглого пирата брате. Так, тащите пирата к стенке. Ровнее держите ему голову, а то пирсинг выйдет кривым. Рассмотрев внимательно строительный пистолет с прилагающимися к нему сменными расходниками, я выбрал обоим удюбели с самыми широкими шляпками и четырьмя выстрелами. Пришпилил уши коварного мейлонца к стене. Для надежности по два дюбеля на каждое ухо. «Ваша! Баша! Отпустите его! Теперь все равно никуда не убежит!» Я развернулся и швырнул строительный пистолет, наблюдавшему за всей этой сценой, Арун Вамарту. И инженер ловко поймал инструмент, сразу же убрав к себе в инвентарь. Рикки Пан Мейс постепенно приходил в себя. Я это понял по посыпавшимся из его уст ругательствам. Когда же глаза пирата более-менее сфокусировались на моём силуэте, я обратился к этому поколечевшемуся мохнатому пирату-неудачнику. Алло, ты меня слышишь? Вижу, что да. Скоро разрешённое время старта. Выбирай, или ты выплачиваешь мне долг в полном объёме, или я улетаю на твоём перехватчике. Милонец попытался пошевелить головой и болезненно поморщился. Затем достал свой коммуникатор, активировал экран и выбрал какой-то из контактов. Но прежде чем звонить, поднял на меня разбитую в кровь морду и потребовал отойти на десяток шагов, чтобы я не подслушивал очень личный разговор. С чего бы это вдруг? Даже удивился я такой наглости пирата. Нет тебе больше веры. Звони так. Будь ты проклят, комар. Злобно выцадил сквозь зубы пиратский капитан но затем его хриплый голос сменился на тоненький и приветливый. «Привет, бабушка. Это Рикки. Хорошо, что ты в игре. Мне тут снова понадобились деньги. Ты не одолжишь ненадолго? Двести восемьдесят шесть тысяч. Да, знаю. Да нет, все нормально у меня. Тут просто выплаты в прайд. О, спасибо. Люблю тебя, бабушка. Ну, пока». Пойманный пиратский капитан поднял на меня глаза — И яс читал в этом взгляде жуткую, просто испипеляющую ненависть, густо смешанную с крайней степенью смущения. Кровожадный бандит, гроза космических трасс, до жути стеснялся того, что в неудачах его выручает родная, любящая бабушка. Похоже, если бы не накрепко пришпиленные к стене уши, Рикки провалился бы сквозь землю от стыда. Через несколько мгновений раздался звук коммуникатора. А еще через пару секунд мой кошелек завибрировал. Все верно, пополнение на 286 тысяч крипто, что являлось эквивалентом 2 миллионам кристаллов Гекку. Всего на балансе у меня сейчас было 429 111 крипто. Внимание, рейтинг опасности капитана корабля Рикки Пан Мииса снижен до нуля. Капитан Рикки Пан Миис больше не относится к числу опасных пиратов, «Теперь ты доволен, комар?» — спросил меня Мейлонец устало и как-то обреченно. «Да, все честно. Отдай ему капитанский ключ». Приказал я пилоту звездолета, и Дмитрий Желтов вложил синий кристалл в один из кармашков одежды, пришпиленного к стене пирата. «Мы получили, что хотели, и уже уходим». Отдирать от стены его мы не стали. Во-первых, своими напыщенными и наглыми речами Рикки меня разозлил. Так что не заслуживал доброго отношения с моей стороны. Во-вторых, через несколько минут должен был состояться старт звездолёта, а перед этим появится пиратская команда перехватчика. Они освободят своего капитана из неловкой ситуации. Кстати, мы встретили двоих из них по пути к лифту: подружка капитана и тот самый вредный суперкарго, который долго не давал мне разрешения на погрузку багажа. Проводили нашу группу внимательными взглядами. Явно узнав меня, Тини и Ани, но ничего не сказали. Мы же общаться с пиратами тоже не пожелали, а потом поскорее уходили к лифтам. Лохматый котяра в сине-оранжевом комбинезоне тоже шагал вместе с нами, и, похоже, наш новый инженер был очень рад изменениям в своей судьбе. Мы уже стояли в холле возле панорамного иллюминатора во всю стену и ждали вызванного нао лифт. Когда пришла порция системных сообщений. Внимание. Проект Космоты Тьмы объявил вас личным врагом и назначил награду в 3000 крипто за уничтожение вашего звездолёта. Внимание. Капитан Гердт Камар внесён в список разыскиваемых космических пиратов. Рейтинг опасности 1. Известность повышена до 63.